Глава пятьдесят 59. Уайтчестер, красивый древний город, бывшая столица Уэссекса, расположенный на холмистой равнине, купался в ярких и теплых утренних лучах июльского солнца. На домах из кирпича, черепицы и известняка, почти высох покрывающий их мох, ручьи в долинах обмелели, а на Хай-стрит от западных ворот до средневекового креста и От средневекового креста до моста лениво подметали улицу, что обычно предшествует базарному дню. Как известно каждому жителю Уиттон-Честера, у западных ворот начинается длинная прямая дорога, поднимающаяся на протяжении мили в гору и постепенно уводящая от домов. По этой дороге шли из города два человека. Шли быстро, словно не замечая трудного подъема. Но не избыток сил был тому причиной, а глубокая сосредоточенность. Вышли они на эту дорогу из узкой калитки в высокой стене. Казалось, они хотели уйти подальше от домов и людей и потому избрали этот путь. Хотя оба были молоды, но шли понурившись, а солнце безжалостно улыбалось, освещая скорбную пару. Это были Энжел Клер И юная девушка, полуребёнок, полуженщина, живое подобие Тесс, тоньше, чем она, но с такими же чудесными глазами, Лайза Лу, свояченица Клэр. Их бледные лица казались осунувшимися. Они шли, держась за руки в глубоком молчании, а склонённые их головы приводили на память картину Джотто Два апостола. Они почти достигли вершины Западного холма, когда на городских часах пробило восемь. Оба вздрогнули и, сделав еще несколько шагов, подошли к первому придорожному столбу, белевшему на зеленом фоне травы, так как здесь дорога не отделялась изгородью от поля. Они ступили на траву и, повинуясь непреодолимой силе, замедлили шаги, остановились у столба, Повернулись и оцепенели в ожидании. Вид с этой вершины открывался необозримый. Внизу в долине лежал город, который они только что покинули, и самые высокие здания напоминали изометрический чертеж. Массивная башня собора с ее нормандскими окнами, его длинные боковые пределы и неф, шпили церкви Святого Фомы, остроконечная башня колледжа правее Башни и крыша древнего странноприимного дома, где странник и по сей день может получить кусок хлеба и кружку эля. За городом поднимался куполообразный холм святой Екатерины, а за ним бесконечная даль терялась в ослепительном блеске солнца. На фоне этого пейзажа и впереди других городских построек Высилось большое кирпичное здание с плоской серой крышей и рядами низких, защищенных решетками окон, наводивших на мысль о заточении. Своим казенным видом это строение резко отличалось от причудливых готических зданий. Со стороны дороги его заслоняли кислые деревья и вечно зеленые дубы, но с вершины холма оно было хорошо видно. Калитка, из которой они недавно вышли, находилась в стене этого здания. В центре здания поднималась уродливая восьмиугольная башня с плоской крышей, обращенная затененной стороной к холму. Если смотреть на нее отсюда против солнца, она казалась единственным пятном на прекрасном облике города. И однако не его живописная красота А именно это пятно притягивало взгляды двух путников. В карнизу башни был прикреплен длинный шест. С него не спускали они глаз. Через несколько минут после того, как пробили часы, что-то медленно поползло вверх по шесту и развернулось, подхваченное ветром. Это был черный флаг. Правосудие свершилось, и голова бессмертных, по воржению Исхила, закончил игру свою Стес. Рыцари и дамы из рода Дербервилли спали, ничего не ведая в своих гробницах. Два молчаливых путника склонились до земли, словно в молитве, и долго оставались неподвижными. В полной тишине развивался флаг. Как только вернулись к ним силы, они выпрямились, снова взялись за руки и пошли дальше.